Глава 41. первая. Даниэла. Дни летят, как сумасшедшие. Конец четверти уже близок, Новый год и каникулы. Команда то на сборах, уезжает в другие города на матчи, то играет в нашем ледовом, успевай только болеть. Ни минутки нет свободной. Школа, работа и моя команда, с которой тоже нужно тренироваться. У меня ощущение, что, наконец, моя жизнь вошла в колею, стала полноценной и счастливой. За два дня до Нового года Глеб купил машину, выбирали вместе. Он очень хотел, чтобы она и мне понравилась. Он уже получил права, и мы теперь катались с комфортом. Нашу четверку все уважали, старались равняться на нас. На нас с Глебом и Олега с Ритой. Мы стали неразлучны. У меня словно брат появился. Олег заботился обо мне, когда Глеба не было рядом. Но ни разу не проявил интерес как к девушке. «Он любит Риту. Я вижу это по тоскливым взглядам, которые он тайком бросает на нее, по острым шуткам, на которые моя подруга фыркала и обижалась. Она держала дистанцию, хотя тоже поглядывала на парня. Поговорив с Глебом, мы решили свести эту парочку, научить Олега правильно ухаживать. Страйкер поручил мне, сославшись на то, что я тоже девушка, а значит, лучше донесу до него, как нужно относиться к слабому полу». «Только давай займемся сводничеством после праздника», — заговорщицки шепчет мой чемпион. «Я тут сюрприз приготовил для тебя. Хочу провести каникулы в одном необычном месте. Тебе понравится. Но чтобы ты не заскучала, давай и Риту возьмем. «И Олежку?» «И Олежку. Куда без этого клоуна Лопоухова?» — Смеется Глеб. «А я с ним не согласна, но молчу. Уж у кого уши больше оттопырены, еще поспорить можно». Мы сидим в комнате Глеба, разговариваем про будущее. Я взобралась к нему на колени и обняла за шею. Люблю так сидеть, уютно в его объятиях. А еще можно поцеловать или укусить за шею. Глеб так смешно шипит тогда. — Ты сказала отцу, что Новый год празднуешь у нас? — Сказала. Он против, не хочет оставаться один. Настроение портится. Вспомнила нашу вчерашнюю ссору. «Ему женщину найти нужно, сразу подобреет», — делает вывод Глеб, и он прав. Одиночество еще никому в радость не было. «А давай его тоже к нам пригласим? Придет подруга матери, помнишь ее? На моей днюхе была. А вдруг приглянуться друг к другу?» Я плечами пожимаю, вряд ли он согласится. Но папа пришел в гости к Шмелевым почти к полуночи после долгих раздумий. Праздник был веселым, много шутили, танцевали и даже пели. Компания собралась хорошая, папа Глеба тоже пришел. Он просится назад, но мама пока непреклонна. Надеемся, скоро простит его, и Глеб со спокойной душой уедет в столицу. Мы посидели с родителями час и уехали к ребятам в спортбар. Лучший Новый год. А утром рано 2 января я стояла у ворот с большой сумкой и тепло одетая. Так сказал Глеб, чтобы собрала вещи на неделю — Даже не представляю, куда поедем, а сам молчит, как партизан, и только улыбается. Шикарная, серебристая иномарка тихо подъехала к моему дому, и в ней уже сидели друзья. Олег хотел пересесть на заднее сиденье, чтобы освободить мне место рядом с Глебом, но я сама захотела Крити. Не знала, что она согласилась провести каникулы с нами, на вечеринке я ей предложила, отказалась ехать с корецким, но страйкер умеет уговаривать. Едем долго, около двух часов. Мы с подругой болтаем и наблюдаем за парнями, которые почти всю дорогу обсуждают свой хоккей. Мне нравится, как они разговаривают. Стали друзьями, а поначалу не принимали друг друга. Глеб уедет, и Корецкий встанет на его место в команде. А еще нравится наблюдать, как любимый рулит. Сильные руки расслабленно лежат на руле, он будто всегда водил машину. Гордость наполняет меня. Мой мужчина. Глеб совсем другой стал с тобой, — шепчет Рита, — заметила мою обожающую улыбку. Прямо сразу взрослым стал настоящий мужчина. На него все девчонки заглядывались, но он ноль внимания. Хоккей и все, больше ничего не интересовало. Но ты смогла его встряхнуть, сбила с ног, нос разбила и в столовую учидила. Все такое яркое, мимо пройти не смог. Мы смеемся тихонько, привлекая взгляды парней. Один голубой который ловлю в зеркале зеленого вида, другой карий. Олег повернулся к нам и спрашивает, что нас развеселило, предлагает вместе посмеяться. Глеб прибавляет музыку и снова отвлекает друга. Счастливо вздыхаю и откидываюсь на спинку сиденья, закрывая глаза. Рита залипла в смартфоне, переписываясь с кем-то, не хочу ей мешать. Я рано встала, надо было приготовить папе еду на несколько дней, и сейчас меня усыпляет мерный ход машины и спокойная музыка. Не знаю, сколько я проспала, но когда открыла глаза и посмотрела в окно, то не смогла сдержать возглас восхищения. Мы попали в сказку. Дорога шла между заснеженными деревьями, все вокруг было идеально белым и чистым. Совершенно другая местность. «Глеб, останови!» — не выдерживаю. Так хочется выскочить в эту белоснежную сказку. Я только по телевизору видела такое чудо. Машина тормозит, и я выскакиваю из салона в одном свитере, позабыв про куртку и шапку. Зачерпываю ладонями ледяную белоснежность, как пух. Я визжу и смеюсь, раскидывая белые хлопья, кружась на месте под снегопадом. Страйкер не дает мне долго наслаждаться весельем, ловит меня и надевает куртку с шапкой, натягивая перчатки на руки, ворчит. «Дань, простынешь ведь? Я тогда себе не прощу, что привез сюда. Хулиганка ты мелкая». Возле машины стоят Рита с Олегом, смеются над моей реакцией на снег. «Хорошо им, они уже видели это чудо, а я ни разу». Ну, разве что редкие снежинки падали с неба в Вероне, больше похожие на дождь. Мы приезжаем на горнолыжный курорт. Рот у меня не закрывался от удивления. Все другое — лыжники и сноубордисты снуют в ярких костюмах, заснеженные ели и деревья, небольшие домики, прилепившиеся к скалам. Все для меня в новинку. Глеб снял для нас шале небольшой двухэтажный домик. В гостиной полыхал настоящий камин, а стены из натурального дерева — ни обоев, ни краски. Окна огромные, почти во всю стену, и вид потрясающий — на горы или лес в снежной бахроме. Даже кресло-качалка с пледом у окна в гостиной так и манит уютно устроиться и наслаждаться снегопадом. «Девочки на втором этаже, парни на первом», — командует Глеб, таща мою сумку к лестнице. «Разбирайте комнаты». Судя по буклету, здесь как раз четыре спальни и гостиная со столовой и маленькой кухней. Я, выбираю комнату с видом на горы и лес, Рити больше по душе наблюдать за жизнью горного полеска. Она прилипла к окну, разглядывая небольшой городок, кишащий туристами. А я не могла оторвать взгляд от заснеженной природы. «Здесь есть несколько кафе, ресторан, маленькие магазинчики со всем необходимым», читает яркую брошюрку Олег, когда все разместились и собрались в гостиной. «Так, вау, круто!» Боулинг, автодромы, кинотеатр, даже сауны на свежем воздухе и бассейн. Горнолыжные трассы, но это позже. Ну что, куда сначала? Лично я бы поел. Глеб отбирает буклет у друга и ищет инфу про кафе. Вот, привал туриста. В меню нормальная еда, даже пельмени и борщ есть. О, ты борщ приехал сюда есть? Нет, снег есть будем. Смеется страйкер, притягивая меня к себе. Птаха, ты со мной? Потом прогуляемся, оглядимся. Я всегда с тобой прижимаюсь к теплому боку Глеба и слышу цоканье от друга. Ну, понеслось, обнимашки и поцелуйчики, ворчит Корецкий, направляясь на выход. А вам сриты, и кто мешает обниматься? Идем следом, не терпится осмотреться в новой местности. «Ага, сейчас», — шипит подруга. «Пусть только лапы свои протянет, я его в снег закопаю». Да, надо найти момент, чтобы поговорить с этими двумя. Между ними искры летят, но такие оба упрямые. Вечером в поселке стало еще красивее. Зажглась иллюминация, все деревья сияли гирляндами. Мы устали, так как успели облазить все достопримечательности, познакомились с такими же туристами, как мы. В соседнем шале жили три девушки с родителями и их друзья. Олег уже вовсю болтал с ними, вызывая злые взгляды со стороны Риты. А мне его побить хотелось. Рита уже ушла спать. Олег пропал куда-то, а мы с Глебом устроились в кресле у камина. Укрылись пледом, я у него на коленях, его руки крепко обнимают. Сил нет разговаривать. Столько кислорода я еще не получала, столько не ходила, не резвилась. Хочется спать, причем прямо так, в кресле, чувствуя тепло от камина. Смотрю на снегопад за окном, и глаза сами закрываются данька спишь М -м -м -м, мурлычу в ответ устраиваясь поудобней знаю если засну глеб поднесет меня наверх и уложит в постельку полностью доверяюсь ему вцепляясь в свитер ладно спи он покачивает кресло укачивая меня